Серое небо, мачты и рыжая лошадь. И это было все. Серое небо, мачты и лошадь. Ну и снег. Снега много, он был пахучий, желтоватый. Снег и лошадь были связаны. Одно не существовало без другого. Лошадь была пахучей, как снег. Она стояла смирно и вызывала тоску, ибо в ней заключалось счастье, всегда недоступное. Кажется, она была рыжая в желтизну, таким же она делала снег. Еще помню серые небо и мачты. Гулял с мамой в порту, и все, и никакого промелька больше. Но даже это ничтожное добыть стоило непомерных усилий. Ведь серому небу и мачтам... Пятьдесят лет. рыжие лошади и снегу тоже пятьдесят. Если точно, пятьдесят два года. Какие они старые, лошадь и снег. Но сначала я приехал в город Ювескуля. Здесь находилось издательство, пускавшее мои книги. Но я приехал не совсем, кстати, по другому поводу, на праздник так называемой Ювескульской зимы. А в издательстве происходил какой-то свой праздник. С разных сторон съехались финские авторы, переводчики и книготорговцы, и издателям было не до меня. Хотя они намеревались издать еще одну мою книгу, им было не до меня. Им хотелось побыть в своем кругу, хорошенько поговорить по-фински, повеселиться и поплясать с другими издателями, авторами, переводчиками и книготорговцами. Попрыгать в снегу ночь напролет — И я тихо выскользнул из просторного зала, расположенного в подвальном этаже, где в обычные дни помещалась столовая для сотрудников издательства и типографии. Все в этом здании было новенькое, удобное, гладкое, полированное. На стенах висели гладкие полированные картины, вестибюль украшал громадные портреты основателей издательства в костюме на человека, и отовсюду шел чудесный химический запах. На улице стоял лютый мороз. Один из руководителей издательства вышел простоволосый на мороз, радостно тряс мне руку и бормотал на трех языках. «Господин Трифонов, авишю, добрый нахт!» Ему не терпелось бы скорее вернуться в подвальное помещение. Главная улица была мертва, мороз и поздний час выморили город. Но вывески пламенели, витрины сияли, в черном небе стояло зарево от огней. Все было, как полагается быть, в маленькой столице мира. Над крышами домов поднимались вертикальные столбы дыма. Из окна гостиницы я видел, ослепительно и ненужно горел внизу ярко розовыми огнями университет, центром, запертый на ночь. А где-то далеко, за пределами зарева, в черноте, простиралось небо не край, края снежные и стылы. В этой стране я много узнал и почуял впервые пятьдесят лет назад. Мой отец был тут торг предом в конце двадцатых годов, и я начал тут, черт побери, лепетать и делать первые шаги. Как-то не пошло звучит, но это так. Ну и что? Зачем? Какая связь? Ведь не осталось ничего, кроме серого неба, мачт и рыжей пахучей лошади. В Гельсингфорсе родилась сестра. Ну и что, боже ты мой? Она ничем никогда не была связана с этой землей. Мы не знаем ни слова по-фински. Впрочем, когда мать говорила, то запомнила старобарщиной Альбертсгатан Чугуфем. Теперь объяснили Это дом, в котором вы жили в Гельсингфорсе. Улица Альберта, 25, но не по-фински, а по-шведски. Я найду этот дом. Но сначала надо побыть в Ювяскюле, где происходит знаменитая ювяскюльская зима и куда я приехал из Лахти. Проводник выкрикивал мою фамилию в коридоре, поезд стоял три минуты. Я собрался молниеносно и выпрыгнул роняя вещи на ледяной, тридцатиградусный, залитый солнцем перрон, где молодой человек и девушка с милыми багровыми от мороза лицами схватили мои вещи, подобрали шапку, далеко укатившуюся от прыжка, и все побежали через туннель к машине. Бежать было приятнее, чем идти. И часа через три, промчавший синий-белый, Цветов финского флага, застывшей в дурмане январской стужей Финляндии, с белыми холмами и остроконечными кирками, темной рябью гранита на обочинах, столами дыма, стоящими вертикально в синеве, мы вкатились в ювязь улю Это маленький город полный достоинства. В нем есть то, все, пятое, десятые фабрики, университет, супермаркеты, Шведские японские машины на улицах, лады и москвичи, которых тут зовут Элите. Книжный магазин, где я приобрел замечательные папки со страницами в виде прозрачных конвертов, куда можно вставлять лучшие рецензии и на них любоваться. Для плохих рецензий я купил портативную бумагорезательную машину. Она крошит бумагу на мельчайшие полоски. Южная кюльская зима — это споры, хохот, разговор обо всем, странный юмор, пиво, доброжелательность. И вот я стоял у окна, смотрел на радужное и бессмысленное сияние центрум среди ночи и думал о том, что не надо заботиться отыскивать нити, из которых все это сплетено. Пусть они возникают внезапно, как ледяной перон лакти кто то выкрикнул мою фамилию, я очнулся и вспомнил. Отец привез из Финляндии три настоящих финских ножа. Один большой, другой поменьше, третий маленький. Они были изумительной красоты. В кожаных черных футлярах. Рукоятки из темно-красного полированного камня. Ножики лежали в отцовском столе, и он не разрешал их брать. Говорил, что играть с ножиками — дурацкое дело. А так хотелось поиграть с ними. Одно прикосновение к холодному темно-красному камню рукоятки вызывало дрожь вожделения. Мне хотелось схвалиться перед товарищами, но я не смело слушаться. Отец был строгий. Если он говорил «нельзя», значит, нельзя. Но однажды июньским утром в понедельник я узнал, что отца нет, и убивающее предчувствие подсказало мне навсегда никто больше не скажет нельзя я еще не понимал горя которое случилось мне было одиннадцать лет и одна постыдная мысль вместе с ужасным предчувствием проскользнула в сознании теперь я мог свободно завладеть ножиками вечером я тихо открыл отцовский стол вынул все три ножика немного поиграл с ними и спрятал в глубь ящика своего набитого карандашами альбом не столько Хвалиться перед ребятами не пришлось, мы переехали на окраину, я перешел в другую школу, а хвалиться перед новыми ребятами почему-то не хотелось. Вообще, и к этим ножикам я скоро остыл, и они постепенно исчезли. Большую финку присвоил мой сводный брат Андрей, когда его призвали в армию. Он пропал без вести в сорок м где-то на севере, может даже на финляндском фронте. Я убежден на финляндском, потому что все сплетено. Искусно. И если потянуть нитку в устье, оно непременно обнаружится и затрепещет в истоке. Маленький ножик я подарил в минуту отчаяния одной девчонке, но это не помогло. Афинку средних размеров стащил из дома двоюродный брат Гога, сирота, бродяга и бездельник. Однако не без таланта он рисовал и писал стихи. Однажды Гога приплялся обшарпанный, грязный, то ли с вокзала, то ли из тюрьмы. Была осень 45 Я еще работал на заводе, а он витал неведомо где, что занимал меня чрезвычайно. И была еще какая-то другая сила, заставлявшая меня его любить. И вот он всю ночь рассказывал о своих похождениях, пил крепчайший чай, за пристрастие которому имел кличку Чифист. Я в увлечении записывал в блокнот словечки и песни той пучины, откуда он вынырнул на мгновение. Надеялся когда-нибудь словечки эти использовать, но не использовал. А на утро он исчез вместе с финкой. Мы встретились через много лет. Были еще финские сани, кури. О, кури. На них катались так, один везет сани держать за спинку стульчика и отталкиваясь ногой, как на самокате. А другой барином сидит впереди на стульчике. Ездили по плотно укатанной снежной дороге. Я стеснялся громоздких саней, невиданных у нас. А мальчишки Серебряного Бора останавливались и глядели, разинув ты. В этих санях было что-то халуйское. Один непременно выглядел холуем. В конце войны мы возили на повод курях картошку. И вот еще что! Лыжи марки Лампинен. Отец привез три пары. Когда вернулись из эвакуации, приехали на дачу, увидели разбитую дверь, пустую квартиру, мебель пропала. Ни одной пары лыж не осталось в прихожей, где они стояли обыкновенно в углу, и в сарае ничего не оказалось, кроме изломанных под кури. На них-то возили картошку. Но был конец 1942 года. И мы, бабушка, сестра и я Радовались тому, что вернулись, что немцы отогнаны, что в Сталинграде окружена громадная немецкая армия, и на пропавшее барахло было наплевать. Кое-кто из соседей стал приносить вещи, говоря, что взяли, чтобы сохранить. Одна женщина принесла самовар, и из лесничества притащили шкаф с плоскими выдвижными ящиками. Откуда-то возникла старая лампа с ржавым римским воином, но лыжи не возвращались. Года через два я заглянул в сарай нашей дворнички Маруси, взять дрова, которые она обещала, и увидел тонкие черные лыжи, стоявшие у стены полуприкрытые листом фанеры. Я сразу узнал отцовскую пару Лампинен. — Маруся, — сказал я, — это наши лыжи. — Почему ваши? — удивилась Маруся. — Я их узнал. Это отцовский, он привез из Финляндии. Тут и марка финская есть. Видите, выбито. Лампинен. Лицо Маруси, пожелтевшее и худое, выражало скорбное и обиженное недоумение, и она качала головой, поджимала губы, показывая, что мне не верит. Ну, как же, — волновался, — вы же видите, тут написано «Лампинэн», вот здесь, смотрите сюда. «А я знаю», — бормотала Маруся, — «чего написано?» «На них Пашка катался. Я из-за Пашки храню, а то бы продала. У меня просят». Пашка... Марусин сын пропал на войне без вести. Он был старше меня на два года. Однажды мы с ним дрались на лодочной станции. Я собрал в окапку дрова, которые мне дали в долг, и пошел прочь. Она догнала. — Постой! — А то возьми. Я сказал, не возьму. Где другие пары исчезли бесследно. Вот что я вспомнил. Глядя в окно, ночную Финляндию, Совсем не ту, где я жил полвека назад. Всю ночь горел розовый центрум. Утром сверкало небо, скрипела на морозе дорога. Самолет летел низко, я видел слепящую березною, запрошенными озерами страну. Она искрилась под крылом, как вынутый из холодильника недорогой свежий сахарный торт. Дороги нарезали его кривыми кусками. В самолете было жарко. И не верилось, что внизу мороз по тридцать. В Хельсинки мороз ослаб, в воздухе была сырость. Меня спросили, кого я хочу увидеть в Хельсинки. Я сказал, стариков. Нет, не потому что интересуюсь геронтологией, не из гуманных чувств, нет от того, что тут вышел в переводе старик. Меня интересуют старики лишь потому, что они обладают памятью. Говорят, точнее, меня интересует память. Я хотел бы найти стариков, которые помнят события семнадцатого и восемнадцатого, краткую финскую революцию, германский десант, гибель неумелых красногвардейцев, разгром, отступление и все, что последовало потом. Таких стариков мои друзья разыскали, их осталось немного. Они рассказывали о том скудном, что сохранила память. О сражениях возле маленьких деревень на маленьких островках, на уютных железнодорожных станциях, куда докатывались порывы и громы российской бури. Здесь тоже убивали, преследовали, брали в плен, мечтали о мировой революции. Тоже кипела ненависть и властвовал страх, а смерть, она ведь не имеет размеров, она везде безгранична. Старики в парадных черных костюмах, немного с чужого плеча, и сухогубые в пергаментных морщинах старушки рассказывали в тайне горделиво о том, как избежали смерти и прожили с тех пор ещё шестьдесят лет. Это мало кому удалось. — О да, — говорила старушка по имени Сильви, я была смелая. Все удивлялись, как я могла записаться в красногвардейский отряд, хотя не умела стрелять и никогда не была санитаркой. Я сама не ожидала, какая я смелая. Мне было семнадцать лет. Я работала на фабрике, сначала работницей, потом в конторе. Но в красноармейском отряде работа была тяжелой. Пять часов мы перевязывали раненых, потом отдых, потом еще пять часов работы. Русский фельдшер нас учил. У меня был поклонник, русский солдат-артиллерист. Мы обменялись адресами, он разговаривал со словоем. Когда начался бой, мы потеряли друг друга. Я очень жалела. Он тоже удивлялся, какая я смелая. Мы качались с ним в саду на качелях. Память как художник отбирает подробности. В памяти нет цельного, слитного, зато она высекает искры. Она видит блестящий под луной горлышко бутылки на плотине, как чеховский Тригорин, когда описывал летнюю ночь. Чувства давно исчезли, смятены. Ветром, как ссор, зато выкванные стали, сверкают подробности, качели, качались в саду на качелях. Я ощущаю дрожь юности, страх, неведомые зимы восемнадцатого. Подруги мне кричали, иди к нам, берегись, продолжала старушка с нарастающим вдохновением, а я кричала, если уж суждено, пусть я погибну. В тот же миг в меня попала пуля, и я упала, белогвардейцы стали подходить. Я думала, лучше, чтоб меня оставили, все равно умру, я так и сказала. На меня положили на телегу и повезли в Рихи Мякки. Однако в час ночи разбудили, а оставаться в городе нельзя, одевайтесь, вас надо вывезти. Один эстонский красногвардейец помогал мне. По-моему, я ему понравился. Он взял мои вещи и понес в поезд. У этого эстонца была красивая и темная борода. Мы прибыли в Хаммелин, эстонец не отходил, от меня ни на шаг. Больница в Хамелине была переполнена, но меня кое-как устроили. Врач не сочувствовал красным, он был швед, такой молодой, сердитый, ругался из-за того, что в воскресенье заставили приехать в больницу и работать. Он все время повторял... Смешное шведское ругательство. Я не могу его перевести насчет сапога, сапога, который полон, ну, вы понимаете. Вдруг я увидел девушку на кровати. Нежное синеглазое лицо и доктора, который держал руку у девушки, своей громадной в рыжем пуху лапы и сидит и шевеля губами говорил что-то. Он не хотел, чтобы меня везли в другую больницу. Сказал, чтобы я была в его больнице из-за моего состояния, но мне кажется, что он говорил так, потому что он...» Тут старушка показала глазами что-то, о чем ей не хотелось говорить вслух. раз слишком много говорила об этом. В ее глазах, выцветших слегка на выкате, сияло лукавство. Я кивал, показывая, что все понимаю. «Вы понимаете?» — спросила старушка, радуясь. «Да-да, я понимаю. Странно, что мне вспоминаются разные пустяки». «И вы...» «Никогда больше не встречали ни русского артиллериста, ни эстонца, ни доктора. Никогда!» Сказала старушка, поглядев на меня сквозь полуопущенные веки, как бы сверху вниз. И выражение лица у нее сделалось горделивое. «Потом мы отступали. Нас гнали немцы, мы попали в Россию. И знаете, что меня удивило? То, что Россия такая же, как Финляндия. Я доехал до города Пермь, там заболела инфлюенцией». В другом доме старик в просторном, широкими плечами черном пиджаке. Старик, вероятно, сдал за последние годы, и пиджак стал великоват, рассказывал. Потому что немцы, которые шли от Ловизы и атаковали по двум направлениям. На лахте и котку. Подошли к котке очень близко. Там есть старая крепость. Все красноармейцы собрались в крепости и решили дать бой. Вечером... 5 марта немцы атаковали Котку, мы их отбили. Помогала нам русская батарея с острова. Сражение длилось полтора часа. Немцы быстро удалялись, а финны стали их гнать, но медленно. Тут, сказала медлительность финнов. Мы гнали их до Ловизы. Я вспомнил. Летом двадцать седьмого я жил в Ловизе. Там была дача. Все было как в Серебряном под Москвой. Бревенчатый дом, дух смолы, некрашенных досок, хвои, песок, солнце и я, млеющие от блаженства и страха на солнцепеке перед бездной окна. Отец сдержит меня, не знающий пощады рукой. Я хочу вырваться и прыгнуть в сияние, в тепло. Он не пускает. Я капризничаю, он держит крепко и думает, почему он оказался в Финляндии. Еще год назад он был в Китае с военной миссией вместе с Егоровым, будущим маршалом, пересекал пустыни, вникал в запутаннейшую войну генералов и писал о том, что видел, как всегда сумрачно и самостоятельно, что, как всегда, было не нужно. И вот оторван от мировой революции, от вулканического гула и брошен в тишь, в озерную благодать и склокотавшейся и полусонной страны, Разговоры о кредитах, о конвенциях, одни из которых следовало поощрять, другие — душить, но разве мог он отказаться? 16 лет. С 1904 года привык не отказываться ни от Еще недавно ходил в спагах, в удобнейшей галифе, в кителе, а теперь фраг, жесткие воротнички, тесная обувь. Все незаметно и стремительно удалялось от того, что было в начале. Но я не понимал этого и рвался, плача за грань окна. Наш дом на Альбертсгатон не существовал, был разбит бомбой в сорок первом году. Накануне отъезда я выступал в самом большом Финляндии книжном магазине «Стокман» перед случайными покупателями а, может быть, моими читателями. Их было довольно много, они стояли молчаливой, настороженные, очень финской толпой, на первом этаже между прилавками и наверху за блюстрадой Впереди расположились на стульях старушки, пришедшие за час до начала, как они приходят к Стокману, постоянно, на все встречи со всеми. А я сидел на крохотной эстраде вместе с профессором Тессанином, который что-то об мне говорил а рядом на столике громоздились бесстыдными стопками мои книги на финском и шведском. Весь вид которых жалко призывал к тому, что их покупали. Особенно обреченно выглядело дорогое шведское издание «Нетерпение». Эту книгу купил и верно лишь один человек. И вот в конце выступления, которое длилось, как все выступления у на ровно тридцать минут, и когда к моему столу потянулась жидковатая очередь людей с книгами, они молча их подавали, я молча подписывал, вдруг женщина наклонилась и тихо, по-русски сказала, «Я читала статью в газете. Моя мама работала в посольстве, она знала вашего отца». Я посмотрел на женщину пораженный. В Москве не осталось людей, которые знали отца. «Сколько лет вашей маме?» «Ей за девяносто» но она еще хорошая, многое помнит. Если у вас есть желание и время. Я оказался в квартире среднего кооперативного облика, вроде какой-нибудь квартиры вблизи аэропорта. В прихожую вышла прямая сухонькая старушка с орлиным носом и тоже орлиным неподвижным и внимательным взором, и, протянув невесомую руку, сказала, «Как приятно поговорить с русским человеком». Возможно, она это говорила всем русским которые ее посещали. Я подумал Финляндия, конечно, похожа на Россию, но все же другая страна. И русские, которые тут живут, не похожи на нас. Такого орлиного, неподвижного и внимательного взора я не замечал у наших старух, хотя, может быть, я ошибаюсь. 94-летняя Елена Ивановна работала кастеляншей в посольстве. потом перешла в торг предства, где проработала пять с половиной лет. В ее веднии находилось 22 уборщицы, мебель, вещи, кляузная работа. Финны очень гордые, с ними трудно работать, не терпит замечаний. Муж Елены Ивановны был фин, социал-революционер, жили в Петрограде, потом уже арестовали, он сидел в тюрьме в И в 1920 году она поехала туда, из Питера, вместе с детьми. Поездка вышла ужасно тяжелая, и в Гельсингфорсе жить было тяжело. После Первой войны повсюду был кризис. Муж, между прочим, работал одно время с Эйнорахи. Мы пили чай под низко лампой с шелковым старомодным абажуром, который был совершенной копией абажура нашей квартиры тридцатых годов. И скатерть была похожа на нашу, и стулья тоже. Но печенье в было другое, печенье было не наше. — Ваш отец был симпатичный, — говорила Елена Ивановна. — Я его помню. Я ходила к нему подписывать финансовые документы. Он был вежливый, корректный и прекрасно обращался с низшими работниками. Чего, надо сказать, другие не делали, в особенности, которые были другой нации. Мерлиный взгляд старушки замер, не мигая, выжидательно. Я записывал, что было делать, если ничего иного память Елена Ивановна не сохранила. Она говорила негромко, размеренно, связно. Удивительно связно для почти векового возраста. Но в ее речи был изъян. Вдруг будто соскакивала на пластинке иголка. Елена Ивановна начинала повторять фразу, которую уже говорила, но об этом не помнила. Каждый раз произносил ее как бы вновь, как бы она, только что пришла ей на ум. «Да вот еще что!» — говорила Лена Анна. «Ваш отец был очень вежливый, корректный и хорошо обращался с низшим персоналом, чего нельзя было сказать про других, в особенности которой другой нации». Когда она намеревалась произнести ту же самую мысль в третий и четвертый раз, ее дочка каким-нибудь легким движением передвижкой сахарницы по столу лежестом, предлагавшим взять печенье. Обрывала старушку на полуфразе и переключала разговор. Старушка переключалась легко. Она рассказала, что в торгпредстве устраивали вечеринки и елки на Рождество. Всегда было весело. В тридцатых годах была безработица. Многие из сотрудников торгпредства уехали в СССР, и она про них больше ничего не слышала торг находилось в доме, где кинотеатр Апполло. Все здание называлось Апполло. Недалеко был Синебрюховский, пивоваренный завод. О, Хельсинки был совсем не такой, как сейчас. На бульварной стояли одноэтажные каменные дома, но были и деревянные. Всегда наваливало много снега, его не убирали, снег лежал кучами. Люди катались по бульвару на лыжах, на подкурях. Было много саней, извозчиков, мало автомобилей. Все это Елена Ивановна пыталась перемежать рассказом о том, как отец относился к низшему персоналу, но дочка разными уловками пресекала старуху. Итак, дошло до рассказа о том, что в торгпредстве работал кучер Андерсон. Он возил белье из Апполо на бульварную. Дети любили садиться в его повозку. Он катал их по гаттон Я спросил какой масти была лошадь Андерсона? — Рыжая, — сказала старушка. — Рыжая по имени Каль. На другой день я поехал в Москву. Было начало февраля. Стоял прочный мороз. В натопленном купе я сидел один и думал. Вот что странно. Все умещается внутри кольца. Вначале была лошадь, Потом возникло пять совершенно неожиданно, а все остальное в середине. 19 ноября 1980 года конец книги. Декабрь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.